Глава вторая Юджи обсуждает вопрос рабочей силы с торговцем Кевином. «Здравствуйте, господин Юджи!» Кевин поприветствовал Юджи, который в этот момент выполнял свою поседневную в работу на поле. «Ого, господин Кевин, доброе утро! Похоже, у вас отличное настроение!» Юджи поднял свою голову и стер к а б л е пота с лица, прежде чем ответить. «Да, действительно, торговец Кевин был сегодня еще более лупчив, чем обычно». Наступила весна, ни люди, которые участвовали в оффлайновой вечеринке, ни те вещи, которые они с собой привезли, не появились рядом с Юджи. Но Юджи постарался не расстраиваться по этому поводу и погрузился в работу. Можно сказать, что таким способом он пытался избежать плохих мыслей. Утром он расчищал новые участки земли, а после ли поудня занимался либо обработкой готовых полей, либо валил деревья с восточной стороны от дома. Этими работами Юджи и занимался круглые дни, в то время, когда Юджи расчищал или обрабатывал землю, которая занималась патрулированием окружающей территории, или играла с Алисой в саду. Алиса также самостоятельно находила чем заняться, в то время, когда Юджи работал. Юджи уже привык к тому, что мотыга у него постоянно в руках. «Ну, что тут сказать, первый наш проект принес коммерческий успех». Цену за эту еду мы берем небольшую, но зато она продается все время и приносит постоянный доход. Как я и думал, заниматься бизнесом с господином Юджи оказалось очень выгодно. Кстати, вот ваша доля от продаж. А вот здесь я записал все проданные товары. И за сколько их удалось продать? Прошу вас с этими записями ознакомиться. Сказав это, торговец Кевин передал пергаментный свиток, и маленькую сумку Юджи. Юджи спокойно принял сумку и бросил взгляд внутрь. Внутри находилось несколько серебряных и бронзовых монет. Ого! Ого! Юджи застыл на месте. Да, это первый раз за всю его жизнь, когда он заработал что-то сам. Хотя, с другой стороны, он же просто продавал знания, которые узнал у кого-то. Так что сложно сказать, что он заработал это лично. Господин Юджи! «Господин Юджи, с вами всё в порядке? Что-то случилось?» Юджи наконец-то пришёл в себя и понял, что к нему обращается Кевин. «Ой, простите, это первый раз, когда я получаю прибыль, так что это немного выбило меня из колеи». «Вот о н а что. Ладно, у меня, кстати, появилась кое-какая идея насчёт консервированной еды, так что скоро денег станет больше». Это третий раз, когда торговец Кевин встречается с Юджи. После того, как обед был закончен, Кевин и Юджи начали свой обычный диалог. Сквозь решетку ворот, сидя на раскладных стульчиках. Троица в а н т и л и с т о в которых нанял Кевин, сейчас занимались рубкой леса на восточной стороне от дома. Похоже, это тоже становилось стандартной ситуацией. Алиса тоже старалась вести себя по-взрослому, но ее сморил сон. И она отправилась в дом вместе с Катару. чтобы поспать. Надо же, вы даже огород подготавливать начали. Как я смотрю, вы не отступаетесь от идеи его создания. К сожалению, поскольку работают только я и Алиса, то процесс не очень быстрый. Нет, нет, для единственного взрослого человека вы справляетесь просто отлично. Да что вы, ничего такого. Хм. Возможно, вам стоит рассмотреть вопрос приобретения рабов. Господин Юджин, Кевин сказал это, как что-то само собой разумеющееся, а вот Юджи застыл на месте, огорошенный уже второй раз за день. э, -э рабов? Да, есть такие люди, которых можно использовать для работы на земле, хотя количество монет, которые я предлагал, господина Юджи хватит только на покупку одного раба. Но если консервированная еда начнет хорошо продаваться, то вы быстро компенсируете все, что затратили. Но как о м данное предложение? Хм? Скажите, господин Юджи, о вашем мире что, нет рабов? Да, хотя в прошлом рабство и существовало. В то время, когда я родился, оно уже исчезло. Вот почему я немного сомневаюсь. Понятно... Кстати, в нашей стране рабы делятся на нормальных рабов и попавших в рабство за преступления. Не знаю так же, работало рабство в мире Юджи или иначе, но в нашем мире хозяин обязан обеспечивать рабу все необходимое для жизни. В обмен раб занимается всей необходимой работой. Выкорчевывает деревья, работает в поле или убирается в доме. Ведь для большого дома требуется много с у к верно? В зависимости от ситуации, хозяин может освободить их самостоятельно, или они могут выкупить свою свободу, скопив для этого денег. Таким образом, многие рабы становятся со временем свободными. Хотя для тех, кто попал в рабство за преступление, все несколько иначе. п р о б о р м о т а л под нос себе Кевин. Похоже, здесь с рабами обращаются много лучше, чем себе представлял Юджи, услышав слово «раб». «Так, а может ли хозяин ударить раба?» «Или, скажем, сделать что-нибудь с... с... с... с... е к с у а л ь н о м плане?» Юджи спросил Кевина с трясущимся голосом. Похоже, он хочет уточнить, может ли он заниматься сексом с рабом. Но это, в общем-то, не странно. Последние десять лет его подружкой была его собственная правая рука. Хотя иногда он е й изменял, со своей левой рукой. Так что совершенно понятно, почему это его так интересовало. «Господин Юджи...» Хотя, конечно, разрешаются ударить раба кнутом или п а у к о й в качестве наказания за проступок, но запрещено бить рабов без причины. Ну и потом, поскольку рабы стоят приличное количество денег, то повреждать их без причины. Насчет секса, если оба согласны, то никаких проблем. Так обычно говорят. С другой стороны, как раб может отказать своему хозяину, верно? Хотя женщины, которые готовы на такое, обычно попадают в бордель. Или самостоятельно продают свое тело за деньги. Ведь в борделе им платят обычно больше. П -п Понятно. Плечи Юджи слегка опустились. Но все верно, мне нужны помощники для расчистки земли и работы на ферме. Наверное, мне действительно понадобится раб. Если можно, юную девушку с вот такой вот... «Ой, дядечка Кевин, здравствуйте!» Алиса, которая как раз проснулась, выбежала из дома и поприветствовала торговца Кевина. а в а в п а ф сказала Катару, как бы приветствуя Кевина. Юджи замер. Это случается с ним уже третий раз за сегодня. «Братик Юджи, ты ведешь себя странно. Что-то случилось? О чем вы говорили?» э uh, э um, да господин к е в и н все верно н а й д е т ь рабов для расчистки земли и работы на поле все верно именно для расчистки земли <laughs> под взглядом чистых гвозок н а л и с ы только это юджий смог выдавить из себя что то здесь не так как бы говорил взгляд катару которым она уставилась на ю д ж и продолжая ненатурально смеяться юджи бросил взгляд на к е в и н а все верно «Если вы приобретете раба, тогда расчистка полей пойдет намного легче. Кроме того, можно найти раба, который хорошо разбирается в сельском хозяйстве. В таком случае с уходом за растениями проблем будет меньше. Вот о чем мы говорили с господином Юджи». Поймав взволнованный взгляд Юджи, Кевин повел себя как настоящий товарищ. «Ага, э, все именно так», – пробормотал Юджи. к о т о р ы й все еще продолжал переводить взгляд с одного мужчины на другого. Как бы говоря, не пытайтесь меня надуть, я чую, что тут что-то не так. Все-таки она женщина, а всех женщин очень сложно обмануть такой ложью. Хотя, конечно же, она собака. <физорщик> все верно. Например, зверолюди очень сильны. Особенно с о б а к о люди. Что насчет них? Кроме того, они очень преданы своему хозяину. Так что бояться предательства с их стороны не нужно. Под осуждающим взглядом Катару, даже Кевин стушевался, и его голос начал дрожать. И вообще, зачем он это все объясняет Катару? И вообще, если собаколюди придут к дому Юджи, то своим вожаком они в ы б е р у скорее всего, не его, а именно Катару. Зверолюди, они добрые, сильные и клевые, это точно. Так сказала Алиса Юджи. Похоже, она вспомнила о д о н и о х о т н и к и п о у в о л к и который ей помогал, когда она жила в деревне. Поэтому и сообщил об этом Юджи. А, получается, у них есть звериные ушки? Господин Кевин, а какие виды ушей есть у зверолюдей? Возможно, подумав о чем-то своем, Юджи задал свой вопрос Кевину. А? Но зависит от расы. У большинства зверолюдей уши расположены наверху их головы. Юджи поднял руку вверх и резко согнул ее в локте, как бы говоря, «Да!», за что получил осуждающий взгляд от Катару, который как бы говорил, «Что ты тут устроил, бестовач?». Алиса, не понимая, что происходит, просто смотрела на Юджи. «Господин Кевин, пожалуйста, купите мне раба-зверолюда!» Наконец-то эти слова покинули р о т Юджи.